Глава 2. Луна снова скрылась замедленно ползущими тучами. Климатические установки глобального контроля погоды давно не работали. Балансовый мониторинг природных экозон никто не проводил. И Земля вернулась к самообеспечению влагой, температурным перепадам и геологическим подвижкам, пытаясь исправить последствия давления на природу технологического гения человека. дар знал, что планета постепенно отдаляется от Солнца, как отдалялась от Земли Луна, что вследствие каких-то экспериментов на Меркурии тысячи лет назад дневное светило изменило спектр излучения, температура его верхнего слоя, фотосфера упала на 500 градусов, и теперь сквозь атмосферу Земли оно выглядело не столь ярким, как прежде. 300 лет назад магнитные полюса Земли с скачком сместились, так что экватором стал 33-й меридиан. Климат обеих Америк и Восточной Азии резко ухудшился. В зону благоприятных природных условий вошли Сибирь и Центральная Индия. Недаром общины интросенсов селились в основном именно в экваториальном поясе позволявшим жить безбедно даже на природном довольствии, хотя поселения имели вполне современное бытовое оборудование, позаимствованное в умирающих мегаполисах. Территория Святоруссии простиралась от болот Пскове на севере, бывшем, точнее, от городских утёсов Пскова до Тмутомска на юге, бывшем востоке, граничащего с Унылым сибирским. Хутор Жуковец, где жил Дар, считался северным форпостом общины. Условия здесь сложились не слишком суровые из-за огромных болот, не незамерзающих даже в лютые морозы, поддерживающих температурное равновесие и водно-воздушный баланс. Летние температуры здешних мест редко превышали плюс 25 градусов, а зимние – минус 25. Дарр искренне считал, что это лучшее место во всей Евразии. Во всяком случае, жить в Новге, где летняя жара зашкаливала за 40 градусов, ему не хотелось. Из-за леса прилетел звенящий гул, быстро стих. Дарр очнулся, привычно сориентировался во времени. Два часа ночи, а он еще даже не дошел до границы Чернобыли, Успеть бы выполнить задание до рассвета, Рада запросто может не засчитать испытания. Стыда не оберешься. Он ускорил шаг, загоняя в глубину памяти столкновения с черными людьми и спасение лягуна. Об этом можно было поразмышлять и позже, в спокойной обстановке. Однако пришлось задержаться еще на полчаса, чтобы восстановить значительно ослабшую энергетику организма и утраченное равновесие. Дар нашел гигантский дуб, произвел рекогностировку местности, вычисляя наличие очагов опасности, не обнаружил таковых в пределах дальнодействия третьего глаза и приник всем телом к шершавой, трещиноватой, толстой коре дерева, возраст которого явно превышал две тысячи лет». Сначала пришло ощущение огромной живой массы. Великан обратил внимание на прижавшуюся к нему букашку человека. Затем душу наполнил невероятный покой. А спустя мгновение дар превратился в дерево, точнее, в систему связанных общим биополем деревьев и осознал себя многоногим и многоруким колоссом, обнимавшим всю планету. Голова налилась светом, сознание эйфорически поплыло в туман блаженства и небытия. Дар глубоко вздохнул, с трудом оторвал себя от энергетической сети леса. Через минуту голова перестала кружиться. Из тела ушли усталость и нервная дрожь, появилось желание жить и двигаться. Он расправил плечи, еще раз оглядел горизонт, псевиденит третьим глазом и направился к лесному клину, вдававшемуся в болото и упиравшемуся в сердце Черноболи. Волки проводили его внимательным взглядом, Их семья жила в бару возле Мшаника, но беззлобно, принимая за равного. Спавший в полухолось, встрепенулся, вскинул морду и опустил, не чуя угрозы. Лишь мравль на поляне, чутко дремлющие, охраняемые муравьями, наездниками для своих целей они использовали приручен хоз, не изменил своего отношения к человеку. Смотрел подозрительно, грозно, враждебно, словно ждал нападения. Мравли, в обилии возникшие в лесах вокруг хутора, так и не стали друзьями общинников, хотя их интересы в большинстве случаев и не пересекались. Дар неслышным призраком перелетел осиновый дол, вышел к краю болота, в лицо пахнуло пахло, болотными запахами, и одновременно кожу на лице укололи тонкие иголочки, нервная система отреагировала на ветер, внимание, лившийся со стороны черноболе ощутимым силовым потоком. Сотни, если не тысячи лет назад... Черные социумы были огорожены, заблокированы, накрыты силовыми куполами и завесами, по мысли их создателей способными ограничить доступ к ним криминальным элементам, а также преградить путь нежити, обитавшей в социумах и дурно влиявшей на цивилизацию. Едва ли это было правильным решением, так как промзоны и районы техногенных катастроф надо было просто чистить, и превращать в экологически благоприятные территории. Но подумали об этом поздно, а может быть и не думали вовсе, и к нынешнему времени сторожевая автоматика продолжала не пущать в зоны людей, не имеющих допуска, хотя это уже и не имело особого смысла. Черноболь Дебрянских болот представляла собой закрытый силовыми завесами периметр, 102 километра в длину, 43 километра в ширину. Лишь недавно мальгарам общины удалось выяснить, взломав архивы Брянской управы, что скрывалось за недоступным силовым забором черного социума. Теперь Дару предстояло проникнуть на его территорию и заставить главного инк управляющего зоны открыть входы и отключить защитные системы. Геометрический четкий профиль Черноболя возник перед внутренним взором кисейно-серой пеленой с краплениями более темных зерен и более светлых окон. Зерна означали места установки силовых эффекторов, Окна – провалы в завесе, места ослаблений силового поля. Попасть внутрь зоны можно было только через них, хотя протискивание сквозь энергобарьер, пусть и невысокой плотности, ничего хорошего не сулило. В тучах, закрывших небосклон, возникло струящееся сияние. Оно стекло спирально вниз на купол Черноболе, заставив содрогаться силовую завесу. Сухие грозы были едким явлением, и Дар замер заинтересованной, глядя на судороги защитных стен. Впервые он стал свидетелем попадания медленного электрического разряда в ограждение Черноболе. Сияющая спираль, между тем, собралась в сетчатый шар, перекатывающийся по крыше зоны. Серый вуаль энергетических завес начала пульсировать. в ней появились сгущения и разрывы. Дар внезапно осознал, что может воспользоваться случаем и метнулся вперед, переходя на легкоступ. Он давно владел третьим уровнем живы и мог уменьшать вес тело, либо увеличивать в зависимости от решаемой задачи, а также оперировать электромагнитными полями небольшой мощности. Прыгая с кочки на кочку, пролетая сразу по десятку метров, молодой человек перебежал край болота и сходу нырнул в одну из возникающих дыр в силовой пленке. Кожу всего тела словно обожгло кипятком, свет в глазах померк, волна боли прокатилась по нервным узлам, вонзилась в голову, гася сознание, но он был уже на той стороне. Очнулся от нехватки воздуха. Он лежал на склоне оврага лицом в черной жиже, поднял голову, не спеша прочищать рот и глаза, включил сенсорное зрение третьего глаза. Гроза закончилась, небо не светилось, шар голубоватого свечения уже не катался. По ограждению черноболи, заставляя силовые поля плясать, рваться, защитная завеса, вуаль. С россыпью искр тихо гудела в десятке шагов за спиной. Он все-таки преодолел ее. «Повезло», — пришла отстраненная мысль. «Если бы не гроза, пришлось бы искать окно, еще неизвестно, сколько бы на это ушло времени». Он поднялся, нашел зеркальце чистой воды, умылся, почистил куртку и штаны, затем снова включил всю нервную систему в режим гипервидения. Горизонт послушно раздвинулся, стали видны детали ландшафта. Территория Чернобыли представляла собой плоское поднятие метров на 5-6 над уровнем окружавшего его болота и леса. Кое-где она была покрыта тарелкообразными воронками и конусовидными холмами, поросшими кустарником. Ее северную часть, где находился в данный момент дар, разрывали овраги, также заросшие кустарником и травой. Центральная часть скрывалась под шкурой странного великаннего леса. Стволы деревьев были очень толстыми, но кроны на высоте 30 метров упирались в силовую завесу и и расползались гигантскими зонтиками, сплетаясь в единую растительную крышу. Кроме холмов и леса, ничего примечательного на всем пространстве Черноболе дар не заметил. Если здесь когда-то и располагались какие-то постройки, они давно разрушились от времени, странно, что не отключились генераторы, поддерживающие силовую изгородь зоны. Да, рассмотрелся разочарованный, вряд ли стоило тратить силы, напрягаться, искать центр управления этого черного заповедника, чтобы отключать его защиту. Ничего жизненно важного здесь не сохранилось. Он еще раз оглядел местность, добросовестно выискивая узлы энергосвечения и выходы металла, и вдруг понял, что холмы, поросшие густым, Абдерником и травой представляют собой какие-то искусственные сооружения. Под двухметровым слоем земли скрывалась металлическая, или, скорее, металлокерамическая оболочка, сплетение труб, жерчатые каркасы и мешанина разной формы емкостей. «Полигон спас флота», – прошептал Дарр и купола – это звездные корабли, а это этажерки – здания. Отлично. Теперь надо определить, где прячется бункер управления защитной системой. Он поднялся на небольшой пригорок, проник внутренним взором в его глубины и увидел смутное очертание металлического блюдца. Под толщей земли прятался какой-то Старинный летательный аппарат или защитный колпак шахты. Похоже, здесь вся территория засеяна подобными семенами. Найти бы действующий летак. Дар загорелся было, обшаривая окрестности лучом гиперзрения. Потом остудил свой порыв и сосредоточился на поиске и пеленгации энергетических всплесков. Не стоило ждать халявных подарков там, где требовались терпение и полная самодача. Вскоре обнаружились действующие энергетические источники. Три в той части Чернобыля, где выселились холмы звездолета, и два в центре зоны, где располагались бугристо складчатые структуры с этажерчатым каркасом. Дару хотелось проверить сначала конусы космических кораблей, в которых еще не Теплилась механическая жизнь, но времени до конца ночи на исследования более важных, с практической точки зрения, объектов могло не хватить, и он предпочел не отвлекаться на мелочи. После разминирования Черноболе можно было вернуться сюда и обследовать холмы. Судя же по равномерной пульсации электромагнитных полей, эта жерка в центре представляла собой заплывший землей за тысячи лет центр управления полигоном и древним комплексом спас флота. Убедившись в очередной раз, что препятствий на пути к центру Черноболе нет, Дар перешел на легкоступ и за час преодолел 20 километров, что отделяли его от длинного холма, поросшего древовидной малиной, хвощами, орешником и жасмином. Внутри холма прятался некий технологический комплекс – до сих пор излучавший электромагнитный импульс низкой частоты и радиоволны. Никто не попался по пути, хотя территория Черноболя мертвой не была. Здесь жили как мелкие животные, грузуны, ежи, змеи, так и крупные – волки, медведи, козы и олени. Все они предпочитали селиться в островах леса и на равнинные участки, поросшие травой, и на песчано пустынные зоны предпочитали не забредать – А птиц Дар не увидел, то ли они спали, то ли было их совсем мало. Не побеспокоили гости и технические устройства, летающие аппараты или автоматические механизмы, которые должны были охранять покой черного социума. То ли они не заметили переход границы человека то ли давно выработали ресурс и умерли от старости, В свое время Дар уже встречался с защитниками Черноболей и знал, что справиться с ними нелегко. Не всегда можно было подключиться к их управляющим системам в режиме один на один и нейтрализовать целевую программу. Не поддающихся же перепрограммированию роботов приходилось уничтожать. Дар невольно потрогал разрядник в кармане куртки, захваченный на поле боя с черными людьми. Он взял его с собой скорее из любопытства, а не для самообороны, да и хотелось показать оружие экспертам Рады. С таким Дар еще не сталкивался, хотя в арсеналах общины хранились и более мощные излучатели разрядники от универсалов до лазерных бластеров и глюков. Община ни с кем не воевала, однако в прошлые времена ей часто приходилось защищаться от городских суперменов-белевсеев и банд-хочушников, внезапно заявлявших права на землю, которых у них, конечно, не было, или пытавшихся забрать с собой девушек общины. Тогда мальгары брались за оружие, так как гости были, как правило, вооружены. Холм разлегся перед молодым катарсидом, огромным двугорбным динозавром, уснувшим на земле между языками леса. Высотой в 100 метров и длиной в 3 с лишним километра этот динозавр впечатлял. Гиперзрение Дара позволяло видеть сквозь толстые стены, и он быстро сориентировался в расположении внутренних пустот холма. Естественно, это было не природное образование – Под многометровым слоем почвы скрывалось старинное здание, не выдержавшее бремени веков, но все же сохранившее в глубине работающие технические системы и свободные от земли помещения. Сосредоточившись на поиске нор и щелей, которые могли бы послужить входом в заплывшее землей здание, Дар медленно двинулся вокруг холма, продолжая параллельно контролировать обстановку на В близлежащей территории луна выглянула из-за туч, посеребрела траву и заросли колючего тугая. Из-под сгнившего ствола какого-то дерева шипением поползли змеи, но, столкнувшись с ментальным запахом человека, поспешили скрыться в траве. Змей дар не боялся, он знал, как их можно было успокоить или напугать. Внезапно нос почуял некий запах, знакомый и чужой одновременно. Дар остановился, принюхиваясь. Боже правый, да это же запах черных людей, с которыми он недавно сражался. не Неужели они опередили его или, наоборот, побывали здесь раньше? Сердце забилось чаще, заработали все нервные связи и уровни владения. Диапазон зрения скачком расширился, стали видны стены здания и то, что скрывалось за ними. Открылось смутное видимое пространство в глубине холма, большой зал с громадами каких-то устройств, с мигающими огоньками и световыми пунктирами. Но живого движения внутри здания не было. Если кто-то и побывал здесь до да молодого чистодея, то давно удалился». Дар двинулся вперед, ловя чуткими ноздрями слабые струйки чужого запаха, и вскоре увидел примятую траву, сломанные ветки кустарника и темный провал на склоне холма на высоте двух десятков метров. Именно в этом месте и проникли в здание те, кто пришел сюда раньше Дара, черные люди. Интересно, что они искали? Дарх мыкнул, вынул из чехла нож и осторожно полез вверх по крутому склону холма, рассекая жгучие стебли крапивы и сшибая колючки шиповника. След черных людей привел его к двухметровой норе в почве, уходящей в темноту. Судя по свежему языку песка и глины, протянувшемуся от норы, Она была прорыта совсем недавно, проверив, не ждет ли его засада впереди, а также не наблюдает ли кто со стороны, Дар полез в дыру, готовой к любой неожиданности. Шестиметровый длинный ход привел его к пролому в стене погребенного под землей здания. Пролом был проделан явно каким-то взрывом направленного действия, и его края серебрились пленкой металлической глазури. За ним начинался широкий коридор, удивительно чистый, если не считать толстого слоя пыли, в которой отпечатались следы проходивших здесь людей. Впрочем, отпечатки мало походили на следы подошв человеческой обуви. Они были овальными, без рисунка, каких-либо деталей. Очевидно, здесь и в самом деле побывали черные люди-тени, объявившиеся потом в лесу у болота. Скорее всего, они возвращались из Черноболия. и Дар случайно наткнулся на них, устроивших зачем-то охоту на лягунов. Коридор повернул Однако дальше ход упирался в тупик. Потолок коридора в этом месте был проломлен, и в дыру высыпалась на пол гора земли и камней. Дар поискал следы, обнаружил дверь, пробитую насквозь тем же оружием, что есть и на здании. Осторожно протиснулся в дыру, огляделся. Помещение тоже оказалось завалено горами земли и мусора, но между ними можно было пройти. Стена. Звездообразный пролом в ней. Соседнее помещение. Горы песка и обломков оборудования вперемешку с кусками стен глыбы мертвых машин. Снова стена, дыра, коридор, следы. Те, кто их оставил упорно, шли вперед, точно зная, где и что искать, не отвлекаясь на изучение попадавшихся на пути механизмов и комнат. Дар не удивился, когда следы привели его в тот самый зал, где располагались громады технических устройств, и слабо пульсировала электрическая жизнь. «Терминал» всплыло в памяти название специализированного комплекса аппаратуры для управления и связи. Терминал работал. Во всяком случае, отдельные его устройства подмигивали индикаторами и световыми нитями. Дарр уже встречал подобные устройства, поэтому сознанием дела выбрал то, какое представлялось ему главным. Форму его описать было сложно. Устройство, интерфейс «Инка», как сказал бы главный эксперт общины по «Инконике», Представляла собой конгломерат конусов, сфер и зеркальных окон. Однако это и в самом деле оказался инк здание вернее, управитель всей закрытой зоны Черноболя. Только в нем кто-то успел покопаться, сняв несколько панелей и ребристых крышек. Панели валялись на полу в толстом слое пыли, расколотые или обуглившиеся. Дар подошел ближе к разочарованной и возмущенной картиной постороннего вмешательства в работу терминала. Он готовился подключиться к Инку и пообщаться с ним один на один, выяснить особенности зоны и снять блокировки. Теперь же, судя по отсутствию реакции охранных систем на проникновение в зал, ему досталось взломанное компьютерное хозяйство. Непрошенные гости, заявившиеся сюда на несколько часов раньше, а кроме черных теней сделать это было некому, тоже подключались к операционной системе и вполне могли повредить ее мозг. Даро глядел кактусовидный нарост на вогнутой панели устройства вириал управления по этимологии специалистов. Вириал не светился, лишь изредка помаргивал оранжевым глазком и выглядел грустным. Человека он не видел, хотя должен был отреагировать на его приближение включением светового панно. «Включись!» – негромко скомандовал Дар. Кактус Вериала продолжал сонно моргать глазком, цвет которого указывал на какие-то отклонения в работе систем. Тогда Дар нашел на кактусе знакомые детали и выдернул один из шершавых шипов с чашечкой на конце. Вставил шип в гнездо на ухе кактуса. Над гнездом вспыхнул алый огонек. «Контроль функционирования», — скомандовал молодой Честодей. Над дверялом взлетел рой голубоватых искр. Сложился в колеблющуюся фигуру, нечто вроде качающегося человеческого пальца. Одновременно из скрытых динамиков раздался хрипящий голос. «Предъявите допуск!» «У тех, кто тебя вскрыл, ты допуска не спрашивал», — проворчал Дар, добавил. «Раскрой операционное поле, дай связь». Палец еще покачался некоторое время. Шутники, однако, настраивали машину. И пропал. В зале внезапно зажегся яркий свет. Напротив громады устройства с кактусом вериала выросло из пола метровое стеклянно-металлическое на вид яйцо. Раскрылось бутоном лилии, но не до конца. То ли не хватило энергии, то ли сбилась программа операционного объема. Кокон оператора так и остался разверстым наполовину. Понятно, пробормотал Дар. Старость не радость. Включи мысли связь. Из левой дольки кактуса вылез усик с алой вишенкой на конце. Вишенка вспенилась и превратилась в дугу с наушниками. Дар натянул дугу на голову сосредоточился отсек лишние мысленные шумы ты меня слышишь наш контакт не санкционирован раздался в голове шипящий мысли голослос инка назовите уровень допуска и код Мне не нужны секретные материалы ответь на несколько вопросов не затрагивающих зону допуска шипение мысли голоса усилилась и Инг, управляющий комплекса, пытался определить границы своей компетентности в вопросах, не затрагивающей границы допуска. «Мой банк данных поврежден». «Кем?» «Они не представились. Как они выглядели?» «Человекоподобные. Тела черного цвета. Температура тел около 0 градусов по Цельсию». «Тени», — пробормотал дар. «Не понял. Сколько их было?» «Трое». Дар кивнул сам себе. Теперь он окончательно убедился в том, что в лесу ему встретились именно те, кто до встречи побывал в Черноболе. Вопрос – что они здесь делали? Что они искали? Насколько мне удалось разобраться, им потребовались географические координаты местечка под названием «Вщиже». Но я не уверен. Они взломали защиту, нейтрализовали охранные системы и уничтожили базу данных. «Странно», – озадачился Дар – Зачем им координаты старинного хутора? Не знаю. Ты имел эти данные? Косвенные. Край полигона выходит на Вшишское болото. И все? Я сторож полигона, а не геоинформарий. Голос инка зашипел сильнее, стал невнятным. Дальнейший контакт невозм... шумы... вот навод... разруш... связь... отключ... Инг явно собирался брякнуться в обморок. «Подожди, сними хоть бы полевую защиту!» Мысли голос сторожевой системы на мгновение приобрел чистый бархатный тембр. «Только после предъявления допуска и ввода пароля!» «Дурак, ты сейчас отключишься и не сможешь вообще контролировать ситуацию!» «Вынужден выключить самоликвидацию! У вас 30 секунд!» хрип, шипение, треск, неприятное давление на голову. дар сорвал дугу мысли скана, швырнул на пол. Из кактуса Вериала вырос усик с вишенкой, которая превратилась в мигающий алый пузырь. Под сводами зала завыла сирена. Включился метроном, отчитывающий секунды в обратном порядке. Сторож, поврежденный взломщиками, с большим опозданием осознал факт взлома и все-таки включил механизм самоликвидации. Своими вопросами дар просто встряхнул его, заставил проанализировать происходящее и принять меры по пресечению агрессии. и меры. Дар перешел на сверхскорость, понимая, что времени на лечение инка у него нет, да и смысла это лечение не имело никакого. Черные люди серьезно повредили системы компьютера, и полноценным управляющим зоны он быть уже не мог – Интересно, как им удалось снять блокировки, отключить защитные комплексы? Кстати, спасибо им за это. И внедриться в базу данных сторожа, не зная паролей. Или они знали? 22, 21, коридор помещения с горами мусора. 23. 20... Девятнадцать, восемнадцать. Ещё коридор, анфилада, комнат, контейнеры. Семнадцать, шестнадцать, пятнадцать. Коридор, стена земли, камни. Не поскользнуться бы ненароком. Четырнадцать, тринадцать, двенадцать. Поворот сужения не тупик. Неужели свернул не туда? Нет, вот выход. За ним коридор и дыра наружу вперёд. Одиннадцать, десять, девять. Он выскочил на склон холма и поскакал вниз, как заяц, не обращая внимания на шипы обдерника и жгучие укусы крапивы. 100 метров, сто пятьдесят, все. Автомат внутри здания досчитал до нуля, включил взрывное устройство. Холм развернуло изнутри пламенным куполом. На бегущего человека упало море света, затем в спину шибанула волна гула, а за ней цунами, разлетавшиеся во все стороны земли. Дар полетел в грохочущую тьму, как в бездну, даже не пытаясь бороться со стихией взрыва. Очнулся он от тишины, прислушался к своим ощущениям, не открывая глаз. Болели ушибленные ударом о землю колени – локти и плечи. Кожа на руках и на лице зудела от укусов крапивы. Но ни один сустав сломан не был, и ран от осколков взорвавшегося здания холма молодой человек не обнаружил, вздохнул с облегчением, открыл глаза. Он лежал в низинке между огромным валуном и стволом упавшего дерева. Времени с момента взрыва прошло немного, Луна еще не успела спрятаться за тучи, светила в оконце между ними. Дар оглянулся. Холма сзади не было. На его месте курился дымными столбами гигантский ров. От здания, прятавшегося под слоем почвы многие сотни лет, не осталось практически ничего. Дар включил гиперзрение – полюбовался на котлован, в который уже устремились ручьи из ближнего Торфяника, еще раз огляделся. Взрыв уничтожил не только древние здания Центра управления полигоном, но и всю его начинку, а вместе с ней связи с генераторами защитного поля, отгораживающего Черноболь от остального мира. И кисейно-серая завеса, накрывающая территорию древнего космодрома и полигона, исчезла. Генераторы отключились. Чистодей поход Дара закончился результативно и без особого напряга, если не считать бегство из готового взорваться в любой момент центра управления. Но и тут ему повезло. Впрочем, повезло на самом деле не однажды подвел Дар итог своим размышлениям. «Черные люди разминировали подходы к Черноболе. Раз. Они же проделали проход в здании центра. Два. Отключили охранные системы. Три». Повредили сферу сознания управляющего инка до такой степени, что он не мог адекватно отреагировать на проникновение в зону еще одного непрошенного гостя? Четыре. Это ли не подарок судьбы? Если бы не черные люди, ему пришлось бы долго возиться с отключением защитного поля и сторожевой техники. И еще неизвестно, справился бы он с заданием за одну ночь или нет. Луч гиперзрения наткнулся на скопление конусовидных холмов на границе Черноболе. Древние звездолеты, спейсеры. Некоторые из них еще излучают слабые электромагнитные поля. Хорошо бы осмотреть их, проверить, можно ли чем поживиться. Но сил у молодого человека на многочасовую работу да и желания не было он и так возвращался победителем.